Он медленно скатывался за горизонт. Вот и верхние паруса исчезли. У меня возникло безысходно грустное чувство. Словно шел я к морскому берегу сквозь тайгу, измученный, больной. Пришел на корабль, ждал и не дождался меня. Остался я на скале один, без одежды и пищи. Не добраться мне к человеку, и никому неведома моя скала чего так быстро оставила меня радость открытия? Быть может, предчувствую сложную и трагическую судьбу залива Хаджи или еще что? В парус моей лодки слабо дует ветер. Он как будто понимает мое настроение и сильное желание еще раз взглянуть на залив Хаджи. Семь дней я плавал по заливу. Видел его на рассвете, в сумерках и ночью. И всегда Хаджи был удивителен, Словно в нем живая переменчивая душа. И хотелось мне созвать самых близких друзей И вместе с ними любоваться Хаджи. Сколько бы ни глядел в бирюзовую глубину его, На покатые зеленые сопки, Все равно никогда не поймешь, Что таит в себе Хаджи, Какие тайны, Какой вопрос он задает тебе? На хаджи к месту будут и белокаменные дворцы, и первобытные юрты. Сюда надо приезжать великим страдальцам с измученным сердцем и, утешаясь, созерцать чудо природы, думать о тщетной людской суете. Хаджи чем-то необъяснимо волнует. Перед ним, бывая счастлив и одинок, И готов птицей улететь на шумные улице города, чтобы с близкими друзьями забыть изумительные красоты и странную тишину залива. Так он подавляет своим величием. Вероятно, в свое время веселыми и богатыми Орочи жили на других берегах. Но вот приплыли на Хаджи и не смогли покинуть его. Хаджи навеки приковал их к себе красотой, опустошил их души сделал робкими и пугливыми людям уже никогда не оставить залив который их очаровал едва лодка вышла из узкого прохода как сразу же сдвинулись скалистые мысы мне кажется что больше не отыщу вход в хаджи я испытываю чувство облегчения что удалось мне как из западни вырваться в море Почему Хаджи не открылся прославленным мореплавателем, а мне дался? Что он, моя слава или погибель? Почему он так заманчив и волнует меня? Вон и казачки мои пригорюнились в лодке, все оглядываются назад. О чем они думают? Что предчувствуют? Суждено ли нам еще раз встретиться с волшебным Хаджи? Искренне преданный вам. Николай Башняк. Часть 4 Зимняя трагедия. Глава 1 У Петровского поста трехмачтовый корабль. Между берегом и кораблем сновали шлюпки и геляцкие байдары, перевозили на корабль продовольствие и людей. Священник Гавриил Человек в полном расцвете сил, в рясе до пять и глубоком картузе, ходил по мокрому песку. Священник только что прибыл из Охотска. Охотск малый да городом называется, а тут три избы и казармы. Неуютной и печальной представлялась Гавриилу новая обитель. Надо самому укрепиться в вере. Там, где есть хоть один раб Божий, нужен ты, священник, близкий к Богу. Но как укрепиться в себе, есть искука смертная одолевает. Видит Гавриил, идут к шлюпке два казака. Высокий, статный, несет свернутый полушубок, коренастый, заплечный мешок. Чем-то приглянулись Гавриилу казаки Белохвостов и Парфентьев. Может быть, веселым, независимым выражением лиц, легкой походкой, исправной одеждой. Обратился к казакам. «Далеко ли, служи, вы уплываете?» «Зали в хаджи, батюшка!» коротко ответил Кир Белохвостов. «Зимовать! Благословите нас, батюшка!» Гавриил перекрестил приятеля неспешно, вдумчиво. «Айда с нами!» как закадычному другу сказал попу Парфентьев. «Чего тебе в Петровском отираться?»